Глава сороковая Жизнь героев этого повествования влачилась в последующие месяцы печально и уединенно. Грейс редко выходила из дому и ни разу не покидала пределы отцовской усадьбы. Боялась, что встретит Джайлса у Интерборна, а этого ей было не перенести. Унылое в четырех стенах существование этой добровольной затворницы, казалось, будет длиться бесконечно. Она узнала, что существует только одна возможность обрести свободу. Фицпирс не должен возвращаться достаточно долго. Тогда в глазах закона она будет брошенной женой. Но она не позволяла себе думать об этом и уж, конечно, не тешила себя новой надеждой. Ее чувства к Уинтерборну, под действием нежного шока, нанесенного известием привезенным отцом, очистилась от всего мирского, земного и и стала тихой, светлой привязанностью. Что касается Джайлса, то он лежал больной, точнее, полулежал на своем пуританском ложе в скромной лесной хижине. Лихорадка, время от времени возвращавшаяся к нему, осложнение, оставленное прошлогодней простудой, разыгралась с крушением надежд особенно жестоко. Ни одна душа не знала о его болезни, а сам он считал ее несерьезной, и не обращался к доктору. В самом деле, спустя 3-4 дня он почувствовал себя лучше, поднялся с постели и, надев пальто, стал приводить в порядок немудренное хозяйство. Вот как обстояли дела, когда вдруг безмятежность полусонного существования Грейс была нарушена точным ударом грома. Она получила письмо от Фитспирса. Письмо было написано в спокойном и мягком тоне, но смысл его был ужасен. В отсутствие мужа Грейс мало-помалу привыкла думать о нем без раздражения и в конце концов почти забыла, каким тягостным было для нее его присутствие. Фитспирс писал коротко и без рисовки, не просил прощения, а сообщал только, что живет один и что по зрелом размышлениям отчетливо осознал необходимость воссоединения, если, конечно, Грейс готова простить его. С этой целью он намеревается пересечь Ла-Манш и в указанный день появиться в Бетмуче. Грейс посчитала, что оказалось, что это случится не далее, как через три дня. Еще он писал, что не может вернуться в Хинтек по причинам, которые отец ее поймет лучше, чем она. Единственный выход он видит в следующем. Грейс должна приехать в порт и встретить пароход, который прибудет около полуночи захватив с собой кое-какие необходимые вещи. Затем они без промедления сядут на другой пароход, отправляющийся почти тот же, а достигнув Франции, поселиться в его доме на континенте, где именно он не писал. Фитспирс, видимо, и часу решил не задерживаться на английской земле. Встревоженная Грейс понесла письмо отцу, который, как зимой просиживал теперь долгие вечера у камина, по-летнему холодного. Рядом с ним стоял кувшин сидром, покрытый слоем пыли. Мелбери редко прикасался к нему. Прочитав письмо, Торгубица взглянул на дочь и заявил, «Ты никуда не поедешь». И я решила, что не поеду, только не знала, как ты на это посмотришь. Если он вернется в Англию, поселится неподалеку отсюда и захочет, чтобы ты жила в его доме, я не стану препятствовать проговорил Мелбери. «Мне будет одиноко без тебя, но ты должна жить в своей семье и не стыдиться людей. Что же касается твоего переселения за границу, то я никогда на это не соглашусь». На том и порешили. Грейс не могла ответить мужу, поскольку он не написал адреса. Прошел день-другой, наконец, наступил третий вечер тот самый, когда Грейс должна была встретить мужа в Бэтмуте. Ведь этот день Грейс провела дома в четырех стенах. Тревога, гнетущая неизвестность, черными тучами нависли над домом Мелбери. Все говорили почти шепотом, ожидая в страхе, что еще предпримет Фитспирс. Была надежда, что, не встретив Грейс, он уберется обратно к себе во Францию. Что же касается Грейс, то она готова была написать ему самое ласковое письмо, только бы «не возвращался». Эту ночь Грейс провела без сна, в неослабеваемом нервном возбуждении. Не сомкнул глаз и отец семейства. Когда на другое утро семья собралась за завтраком, все были бледные и встревоженные, но о том, что было у каждого на уме, не заговорил никто. День миновал безо всяких происшествий, как и предыдущий, и Грейс начала уже думать, что супруг, повинуясь внезапному капризу, к чему он был склонен, передумал и расхотел возвращаться к жене. Как вдруг кто-то из соседей, побывавший в Кестербридже, наведался к Мелбери и сообщил новость. Фицпирс едет домой в Хинтак. Его видели, когда он нанимал карету в гостинице «Кинг Армс». Новость эту сообщили в присутствии дочери. «Ну вот что», — сказал твердый Мелбери. Придется делать хорошую мину при плохой игре. Доктора, видно, гонит сюда раскаяние. Я слыхал, что соучастница его глупости бросила его и уехала в Швейцарию. Из чего видно следует, что эту главу его жизни можно считать оконченной. Если он едет сюда с благим намерением, я думаю, Грейс, ты не вправе сказать ему «нет». Я, конечно, понимаю, что возвращение в Хин удар для его гордости. Но если он готов смириться, и ничего лучше у него на примете нет, что же, милости просим, одно крыло этого дома по-прежнему пустует». «О, отец!» — побледнев, воскликнула несчастная Грейс. «А почему ты должна оттолкнуть его?» — спросил Мелбери. Была и крутость характера нет-нет, да и проглядывала в нем. К тому же он был расположен теперь более снисходительно отнестись к зятю, желая, видимо, загладить чрезмерную суровость последнего свидания. «Разве это не самый благопристойный выход?» — продолжал он. «Мне не нравится твое теперешнее положение. Ты и не вдова, и не мужняя жена. Это и тебе обидны мне, и никто никогда в хинтаке этого нам не простит. «Не знавала еще семья Мелбери такого позора!» «Он будет здесь меньше, чем через час!» — прошептала Грейс. В полумраке комнаты Мелбери не разглядела чайного выражения на лице дочери. Одного она не имела сил вынести, одного она страшилась более всего на свете — возвращение Фитцпирса. «О, я не могу, не могу видеть его!» — воскликнула Грейс, едва сдерживая рыдание. «Не можешь, но должна попытаться», — упрямо возразил старик. «Да-да, я попытаюсь». Не понимая, что говорит, откликнулась Грейс. «Я попытаюсь», — повторила она и бросилась вон из комнаты. В мраке гостиной, где скрылась Грейс, около получаса не было заметно никакого движения. Только в одном углу слышалось быстрое прерывистое дыхание. Впечатлительная натура Грейс, соединившая в себе современную нервическую утонченность с древней непреклонностью чувств, обрекла ее до самого дна испить чашу страданий. Окно было открыто. В этот тихий вечер конца лета любой звук, родившийся в этом уединенном крае, встичили крик, голос ли человека или скрип колес, уносился за леса в необозримую даль. Было очень тихо. Вдруг к дыханию Грейс примешался отдаленный глухой постук колес и слабая дробь копыт по шоссе. Потом звук внезапно прервался, и это вернуло Грейс к действительности. Она знала, где сейчас находится экипаж на вершине холма, через который пролегал тракт, убегавший мимо Хинтука на север. Как раз туда вышли они с миссис Чармонт из леса в холодный весенний вечер, После памятного разговора, Грейс метнулась к окну, перегнулась через подоконник и прислушалась. Экипаж на гребне холма остановился, и один из спутников с досадой воскликнул что-то. Потом другой голос отчетливо произнес: Черт возьми, почему мы остановились? гри узнала голос. Он принадлежал ее мужу. Неисправность скоро была устранена, и Грейс услышала, как экипаж покатил его вниз. Свернул на проселок и выехал на просеку, ведущую к дому Мелбери. Точно судорога прошла по телу Грейс. Инстинкт, целомудрый и сильный в девичестве, ожил в Грейс под влиянием вынужденного вдовства. Скорое появление человека, который был ненавистен ей, и влечение к другому только усилило его. Она взяла одну из дощечек слоновой кости, лежавших на туалетном столике. Написала карандашом на одной из них «Я уехала к подруге», положила в сумочку самое необходимое, и ровно через пять минут после того, как с дороги послышались голоса, ее тонкая фигурка, наспех закутанная в шаль, никем не замеченная, выскользнула через боковую дверь из дома Мелбери. Как на крыльях, не чуя под собой ног, бросилась Грейс через огород к проему в живой изгороди и помшистой тропинки тропинке, затененной деревьями, устремилась вглубь кинтокского леса. Шатер над ее головой зеленял последней зеленью, и был так плотен, без единой прорехи, сквозь которую мог бы ворваться солнечный луч, что в самой Чищобе царил мрак, какого никогда не бывает в земнем лесу. Но там, где лес расступался, все было видно кругом. Лето подходило к концу, и в каждом луче солнца весело плясала мошкара, трава тяжелела, унизанная каплями росы, из низин после ливня тянула сыростью и вечерней прохладой. Деревья, кусты, трава — все было точно заколдовано в этот предвечерний час. Облаченный в зеленую тяжелую плоть, лес был полон об эту пору фантастических чудес, не то что зимний, сквозно являющие взору только путаницу линий. Гладкие ласковые листья глядели точно безовекие слепые глаза. Угасающие лучи, пробравшиеся с трудом в этот зашторенный мрак, освещали там и сям странные жуткие лица и фигуры, Полоски неба в нижнем ярусе леса между голыми стволами были точно призраки, а верхушки кустов колебались, как тонкие узкие языки. Но страхи Грейс порождались отнюдь не игрой воображения. Она замечала, конечно, преображенный вечерними тенями лес, но мимоходом. Грейс старалась идти как можно тише, неслышно ступая по мягкому мху и траве, обходил лысые, неустанные листвой места. Один-два раза она остановилась, затаив дыхание, и чудилась, что забиением сердца она различает скрип экипажа Фицпирса, въезжающего в ворота отцовской усадьбы, и она опять чуть не бегом устремлялась вперед. Хинтокский лес у Миссис Чармунд скоро остался позади. Он отделялся от остального леса бровкой, по которой шла когда-то живая изгородь, уже давно засохшая от недостатка солнца. Грей шла очень осторожно, не испытывая обычной радости, сопутствующей таким дальним прогулкам. Она не боялась лесных опасностей. Ее страшило то, что могло бы помешать ее бегству и возвратить домой. Она прошла уже мили три-четыре, когда вдали за деревьями Замелькал вдруг желанный огонек, предвещающий путнику кров и отдых. Он был так мал, что пришелец из чужих краев мог бы подумать, не злоумышленник ли зажег его. Но Грейс именно к нему и стремилась. Она пошла быстрее, и скоро стали различимы за деревьями контуры какого-то строения. Это была лесная хижина под четырехскатной крышей с трубой посредине. В прежние времена, когда древесный уголь был единственным топливом в этих краях, она служила приютом-угольщиком. Ее окружал небольшой огороженный дворик, затененный деревьями, где по этой причине не росли ни цветы, ни овощи. Грейс подошла к окну, в котором светился огонек, ставни еще не были закрыты, и заглянула внутрь. В хижине была всего одна комната, служившая одновременно кухней, гостиной и спальней. Земляной, точнее посыпанный песком пол, был неровный, весь в выбоенных от долголетней службы, так что немудрёная мебель стояла в крифе в козь, а стол был покатый, как ученическая парта. В очаге горел огонь, над которым запекалась подвешенная на шнурке тушка большого кролика. Уинтерборн стоял перед очагом, опершись рукой на полку и глядя на жарившуюся дичь. Он сосредоточился на какой-то мысли, но по выражению его лица трудно было сказать на какой. Одно было ясно — мысли его далеко отсюда. Грейс подумала, что Джайлз изменился со времени их последней встречи. Лицо у него сильно осунулось, но Грейс в неярком свете очага не заметила этого. Грейс вздохнула с облегчением, достигнув места, куда стремилась, подошла к двери и тихонько постучала. Уинтерборн, привыкший к шорохам леса стуку, дятлы и голосам лесных зверушек, не обратил внимания на легкий звук за дверью, и Грейс постучала еще раз. На сей раз он услышал и открыл дверь. Когда свет из комнаты озарил ее лицо, он от неожиданности стоял секунду, точно громом пораженный. Потом, едва понимая, что делает, переступил порог и взял обе ее руки в свои, а сердце его замирало от изумления, радости, тревоги и печали. С Грейс творилось то же самое. Даже сегодняшнее потрясение не могло заслонить радости свидания с Уинтерборном. Так они стояли. ручи слез катились по их лицам, белым как мел, от Горького щемящего душу восторга, пока, наконец, Джайлз не прошептал. «Входи!» «Нет, нет, Джайлз!» — поспешно запротестовала она, отступая от двери. Я шла мимо и решила поговорить с тобой. Но я не войду в дом. Ты не мог бы проводить меня? А то мне страшно. Я хочу окольным путем дойти до Шертона, оттуда в Эксбери. Там живет моя школьная подруга. Но одной мне страшно идти в Шертон. «Не можешь ли ты проводить меня немного? Не осуждай меня, Джайлз, и не обижайся. Мне ничего не оставалось, как прийти к тебе, потому что мне ведь и некому больше обратиться за помощью. Три месяца назад ты был моим возлюбленным, теперь ты только мой друг». Закон встал между нами и наложил запрет на то, что было нашей мечтой. Ей не суждено сбыться, но мы ведь можем вести себя достойно. И ты на один коротенький час станешь моим защитником. У меня нет больше никого. Грейс не в силах была произнести больше ни слова, зажав ладонью глаза, чтобы сдержать слезы. Она беззвучно плакала, ни всхлипываний, ни рыданий не вырывалось из ее груди. Уинтерборн взял другую ее руку в свои и ласково спросил, что случилось. Он вернулся. Наступила могильная тишина. Наконец Уинтерборн проговорил. «Ты хочешь, Грейс, чтобы я помог тебе бежать?» «Да», — ответила она. «Когда дело справедливо, условности не имеют значения. Я решила, что я могу довериться только тебе». Уинтерборн понял из этих слов, что Грейс так и не узнала о его предательстве если можно так назвать, то сладостное злодеяние, которое он совершил в один из первых дней лета, ставший последним днем их любви. Полное раскаяние Джайлс искал случая загладить вину, и вот теперь случай такой представился. «Идем», — сказал он, — «я только зажгу фонарь». Он потянулся за фонарем и висевшим на выбитом в стену гвозде. Рука его дрожала, но Грейс не заметила этого. Ей и в голову не пришло, что выполнение ее просьбы угрожает здоровью Джейлса, который еще не совсем поправился для подобных подвигов самопожертвования. Фонарь засветили, и Грейс с Уинтерборном отправились в путь.